Прошло две 3 июля, и Таци наконец мог действовать. В дополнение к квартальным экзаменам, ему нужно было разгрести навалившуюся из-за изменений в турнире девяти школ работу, игроки уже набрались опыта в новых соревнованиях, грибце и стрелке, избивании счета. На поединках этой недели игроки у партнёров по практике выигрывали чаще, чем проигрывали. Единственным беспокойством остался кросс с препятствиями, но кроме пробежки через тренировочный лес, больше ничего сделать было нельзя. Поскольку никто не знал, какими будут препятствия, было невозможно придумать чётких решений. И так ему удалось выскрести немного времени в ночь на понедельник 21 июля, Татца собирался присоединиться к расследованию бывшей девятой лаборатории, которую планировал Якума. Сейчас Татца отдыхал в отдельном КППОЗ до идущего в Нару. Не в автобусе или кабинке, ставший на вагон для дальней поездки, это был традиционный поезд, вмещающий много людей. Такие поезда остались в строю, потому что отдавали предпочтение комфорту перед удобством бесприсадочной поездки. Таким образом, поезда остались в виде электрических экспрессов с купейными вагонами первого класса по старым стандартам. Так почему же Тацу сделал такой выбор, отправляясь на шпионскую миссию? Всё просто. Из-за попутчиков. Сначала Тацу и Якума собирались поехать одни, вот только в купе сейчас сидело четыре пассажира. Миюки умоляла «Пожалуйста, возьми меня с собой» вместе с менами. Если едет Миюки сама, то я должна за ней присматривать. Пока он, наконец, не сдался. Поездка намного приятнее, чем я думала о сама. К тому же ещё и довольно быстрая. Поехать на поезде было идея Миюки. Почти все вибрации поглощали амортизаторы, а скорость была почти такой же, как у самолёта малой дальности. Однако ей было прежде всего любопытно. В эпоху, когда люди стали пользоваться наземным транспортом лишь небольшими группами, Необычным было даже ездить на автобусе. Татсу и Миюки впервые путешествовали в кп до перевозящего большое количество людей одновременно. Хотя Татсу находил в этом мало нового, Миюки явно радовалась. И, похоже, Минами тоже немного оживилась Беллеты на поезд заказал Якума. Он хотел было взять высокоскоростной универсал, который вёл бы его бывший ученик. Однако, когда узнал, что с ним поедет Миюки, изменил планы. Конечно, до гостиницы придётся ехать на машине, но это прежде всего из соображений безопасности. Почти невозможно, чтобы девятые лаборатории и числа знали об их передвижении, вряд ли им бы кто-то помешал, но на всякий случай они решили свести на нет и так крохотной вероятность автомобильной аварии, вроде произошедшей в прошлом году по пути на турнир девяти школ. Но списать на аварию нападения на поезд просто невозможно, если только противники не склонны совершить непоправимый террористический акт. Была вероятность того, что среди пассажиров затеряется убийца, Но с такой группой помощников справиться с убийцей легче, чем с аварией. Разумеется, они понимали, что вероятность нападения практически равна нулю. В конце концов, возможно ведь, что они отправились в поездку, просто чтобы осчастливить Миюки и Минами. На станции Нара они вышли из поезда и разделились на две группы, как и договаривались. Якома сел в кабинку и поехал в сторону Киота, намереваясь действовать самостоятельно. Тацу и другие, попрощавшись с ним на станции, сразу же пошли проходить регистрацию в гостинице, Они распаковали багаж и быстро переоделись. Тация снял дорожный костюм и надел рубашку с длинными рукавами. Она была сделана из современного материала, но всё равно для середины лета наряд был довольно странным. Впрочем, он скрывал адвокат, так что ничего не поделаешь. Он немного успокоился, потому что уже нанёс под рубашку охладитель, хоть этого и хватит ненадолго. Когда таца покидал комнату, произошло то, что называется «ожидаемая ссора». «Значит, ты всё равно оставишь меня здесь?» Миюки смотрела на Тацию взглядом, будто бы заявляющим, что он – герой, выступающий в долгое путешествие по свету. Она вежливо сложила руки вместе перед грудью, сколько бы Тацию не баловал сестру, он больше не выдержал и ответил очень резко. «Это опасно. Я тебя не возьму». «Я не буду обузой!» «В такой час юные леди не ходят гулять». «Миюки, ты распутная молодая женщина?» Сейчас было почти девять вечера, в другой день я ничего бы не подумал» если бы она вышла в такой час. Просто это сорвало ситуацию с языка, когда он в отчаянии думал, что уже не осталось силы её переубедить, но неожиданно это подействовало. «Хорошо. Я послушаюсь приказа Анисамы». Кивнула и наклонила голову от стыда Миюки. Она выглядела, словно только что получила удар. «Когда же она научилась такому актёрскому мастерству?» Подумал Татсу, склонив голову. «Минами, присмотри за Миюки». Однако он не мог тратить время, Сегодняшняя ночь была единственной, которую он мог использовать. Попросив Минами присмотреть за Миюки, практически приказав её охранять Миюки, он открыл дверь. «Как пожелаете». Даже не оборачиваясь, он знал, что Минами вежливо поклонилась, и ей, наконец, выпала возможность исполнить свой долг. Она не могла скрыть счастье в голосе. Тация покинул гостиницу, прежде чем начала поболеть голову. Татсо выехал из гостиницы на арендованном мотоцикле, заказанном заранее в Токио, и поехал в сторону бывшей девятой лаборатории. Тем не менее, внутрь он заехать не мог, не было ни причин, ни предлога. Он остановился на дороге общего пользования перед научно-исследовательским центром вместе между двумя уличными столбами, он припарковался на обочине там, где света было меньше всего. Рядом с бывшей девятой лабораторией, сейчас она называлась «Девятый научно-исследовательский центр разработки магии», Но среди волшебников этот центр до сих пор называли бывшей девятой лабораторией. Почему-то было лишь несколько жилых домов. Даже продуктового магазина не было. Спокойное и умиртвлённое место. Так мало людей, что микрофон легко уловит даже самый тихий шёпот. Так мало прохожих, что даже один человек привлечет внимание. Тацио не ожидал таких трудных условий, потому стал ещё осторожней. Из боковой сумки, которая находилась у сиденья мотоцикла, Тацу достал информационный терминал. Делая вид, что на карте проверяет, на правильную ли дорогу свернул, на самом деле он элементальным взглядом заглянул внутрь исследовательского центра. Бывшая девятая лаборатория заявляла, что сейчас работает над магией восприятия. Настоящее положение дел, скорее всего, было иным, но всё равно это не значит, что магию восприятия они вообще не разрабатывают. Даже Тацу не располагал полной информации обо всей текущей магии. Без боя или иного шума всё равно была возможность того, что его обнаружат какими-то неизвестными средствами, если он использует элементальный взгляд. «Но риск меньше, чем при проникновении внутрь», сказал он себе и посмотрел с высоты птичьего полёта на идею. В поле зрения сразу попал весь исследовательский центр, поскольку они выбрали местом эксперимента турнир девяти школ, оружие П должно использовать заклинания. А поскольку они, похоже, собираются провести учебный бой против волшебников, возможно, это оружие, излучающая магия или удерживающая магия. У были догадки о двух видах оружия, излучающих магию. Первое – оружие, использующее субстанции вроде Нина Магатамы, сохраняющей последовательность магии. Уже полгода прошло с того времени, как Таца начал исследовать Магатаму, но результатов пока не было. Однако бывшая девятая лаборатория могла в этом преуспеть. И второе – паразиты дроид в человеческой форме, соединённый в боевой робот. Поскольку таким примером была Пикси, вероятность этого была выше. Чтобы это ни было, он искал скопление псионов. Если обнаружится устройство, которое может хранить последовательности магии, значит, там будет записанная последовательность магии. Если обнаружится боевой робот, тогда внутри будет сгусток псионов, принадлежащий паразиту, возможность какого-то магического оружия он не рассматривал. А если оно будет использовать антинет, он ведь сам обладал техникой псевдопомех, так что он знал, что не сможет отличить его от обычного кат бесполезно искать то, что невозможно распознать. Он внимательно осмотрел каждый уголок исследовательского центра. Как и ожидалось, в одном отделе обнаружилась плотная концентрация псионов. На этом участке он увеличил фокус своей техники наблюдения. Сосуды с паразитами. Геноиды.